История она смогла заговорить. Куда же вы исчезли, если вас не повесили? Я был в конце времени, которое вы так полюбили, там, где мы были счастливы вместе. Я счастливы здесь с моим мужем, мистером Унтервудом. Конечно, но не так, как со мной. Она сделала глоток воды из стакана, отвела в сторону нюхательную соль и с помощью джерика и служанки поднялась с пола. Неуверенной походкой она прошла в гостиную. довольно невзрачное подобие той, которую Джеррик создал для неё. В исгармонии не имелось столько клавиш, как та, что сделал он, и аспидистры не была такой красивой, да и салфеточки на мебели были какими-то непривлекательными. Зато запах, устоявшийся и разнообразный, был лучше. Она осторожно присела в одно из больших кресел около камина. Джеррик встал со стоять. Эмили обратилась к девушке. «Вы можете идти, Мауди?» «Идти, мэм?» «Да, дорогая. Мистер Корнелиан, хотя и не знаком с нашими обычаями, не опасен. Он недавно приехал в Англию». «А-а-а!» — протянула Мауди Эмили, успокоенная тем, что ситуация прояснилась. «Ладно. Сожалею об ошибке, сэр. Она сделала что-то вроде реверанса и ушла. Она добрая девушка, хотя не очень воспитанная». Извинилась миссис Андервуд. Вы знаете, как трудно найти Ну, конечно, вы не знаете. Она у нас только 2 недели и разбила почти весь фарфор. Но она очень старается. Мы взяли её из дома. Вы знаете, дома? Дом. Дом для девочек. Что-то вроде исправительного заведения для малолетних преступников. Идея заключается в том, чтобы не наказывать А обучать их какому-нибудь полезному занятию. Обычно, конечно, они идут на службу. Слово имело знакомое значение для Джеррика. Пушечное мясо, выдал он. Шиллинг в день. Сын орхидеи почувствовал что-то вроде потери. Я забыл и схватился на простите меня. Вы так мало знаете о нашем обществе, напротив, возразил Джеррик. Я знаю больше, чем прежде. Когда мы вернёмся, миссис Унтервуд, вы будете удивлены моими познаниями. Я не собираюсь возвращаться в ваш упадочный век, мистер Карнелиан. В её голосе появились ледяные нотки, что встревожило настойчивого кавалера. Я была счастлива бежать оттуда, заявила женщина, добавив более мягко, хотя никогда не забуду ваше любезное гостеприимство, сэр. Мне уже стало казаться, что всё это приснилось. Приснилось, что вы полюбили меня? Я не говорила, что люблю вас, мистер Карнелион. Вы намекали? Нет, просто вы неправильно истолковали. Я не умею читать, Амелия. Вам придётся научить меня этому. Я говорю не о письме. Тогда в саду я была не в себе и могла наговорить всякую чепуху. К счастью, что вихрь унёс меня прочь прежде, чем вы, прежде, чем вы могли совершить поступки, о которых потом пришлось бы пожалеть. Джеррик не поверил её словам. Вы любите меня, я знаю это. В вашем письме я люблю мистера Андервуд. Он мой муж. Я тоже буду вашим мужем? Это невозможно. Нет ничего невозможного. Когда я вернусь, мои кольца власти, вы неправильно поняли, мистер Карнелиан. У нас будут дети, пообещал Джеррик. Мистер Карнелиан к ней наконец вернулся цвет лица. Вы прекрасны, воскликнул влюблённый. Прошу вас, мистер Карнелиан. Он вздохнул от удовольствия. Вы просто восхитительны. Послушайте, мистер Карнелиан, скоро вернётся мой муж, и мне придётся объяснять ему, что вы старый друг моего отца, что он познакомился с вашей семьёй, когда был миссионером в южных морях. Это неправда, и я ненавижу ложь, но не вижу другого выхода спасти свою честь. Постарайтесь не болтать лишнего. Вы знаете, что любите меня, вы прямо стол он. Скажите своему супругу, и мы оставим этот дом. Никогда? У меня и так неприятности с мужем. Моё появление в суде потенциальный скандал. Мистер Андервуд не обладает излишним воображением, но он стал довольно подозрительным. подозрительным